из рукописи «Тайными тропами». Сетевая публикация. Культурологи и исследователь фольклора приписывают авторство сетевому персонажу Скальди. подлинно личность, которая скрывалась за псевдонимом, остается неизвестной. Однако ряд современников указывает на то, что, вероятно, ей являлась некая Тамара Федоровна Березнякова, чиновница областного правительства и бард. Текст был изъят из всех сетевых публикаций по решению Омского областного суда согласно представлению УФСБ России по Омской области 28.03.2000 года. Публичность восстановленной в результате акта о сетевом наследии, принятого Советом Федерации 23.07.2043 и утвержденного президентом России 28.07.2043 года. Следует отметить, что... Не все исследователи того периода однозначно подтверждают подлинность документа, особенно в части, касающейся так называемого «мессии» или «объекта звонарь», согласно более поздней терминологии. Возможно, речь идет о фальсификации, о которой позволяют говорить некоторые неточности в описании событий разными участниками. Или же автор использовал аллегории со всей доступной ему фантазией для описания вещей и событий, свидетелем которых ему приходилось быть. Это была странная компания. Два молодых парня, похожих как братья, светловолосые, нескладные, довольно высокие, первокурсники или же вовсе выпускники. С ними серьезный такой мужик, по взгляду видно, что из чиновников, пускай и в мотоциклетном прикиде. Я нашего брата заверсту чую, а этот совсем не из простых, начальство и крупное, судя по всему. Может и москвич. Хотя в последнее время питерцы с казанцами не сильно от них повадками отличаются. Это только мы омские, вечные провинции на всех уровнях. С ними были еще два байкера, мужик средних лет, крепкий и серьезный, по первому чиновнику не чита, и девица лет 30, красивая. Заинтригованной пестротой компании я остановилась неподалеку, чтобы взять кофе в уличном ларьке. Если честно, кофе там дрянной, и по-хорошему стоило пройти на 200 метров дальше в приличную кофейню. Но, во-первых, я порядком запыхалась, и, во-вторых, тут была отличная точка для наблюдения. Пока готовили кофе, я обнаружил, что в компании есть еще двое. Мужик, похожий на типичного доцента советских времен, такой же серый, невзрачный и немного помятый, и девчонка. Лицом вчерашняя школьница, но уже с внушительными буферами. Сначала я решила, что у них главный чиновник. Остальные так челядь, то ли родственники, то ли какой-то клуб по интересам, за который он, видимо, платил. Но пока выкурила сигарету и сделала пару глотков пойла, поняла, что это не так. Главным был один из молодых парней. Он вроде бы особо не выделялся, но все смотрели на него такими глазами, когда он говорил. Это сложно описать. Не подобострастно, нет, но с таким особенным пиетитом. Стало понятно, что именно он скреплял вместе. Теперь я была заинтригована не то что по уши, а по самую свою седую макушку. Допивая кофе, пыталась придумать какой-нибудь предлог, чтобы подойти и познакомиться с компанией, но как назло ничего не приходило в голову. И тогда я почувствовал на себе его взгляд, того самого парня, который у них был за главного. Глаза у него были с такой светлой радужкой, что казались белыми. Очень необычно. Он глядел на меня и широко улыбался. Я спокойно выдержал его взгляд, доставая еще одну сигаретку. Он помахал рукой, а потом сделал приглашающий жест. Я улыбнулась в ответ, убрала так и незажженную сигарету обратно в пачку и пошла к ним. «Здравствуйте», — сказал светлоглазый парень, поднимаясь с места. «Меня Даня зовут. Это Тимур, Алена, Андрей, Игорь, Иван и Светлана», — Представил он по очереди своих спутников. «Присоединяйтесь к нам, хотите?» Странное дело, этот совершенно незнакомый мне парнишка смотрел на меня со смесью обожания, восторга и надежды. Я, кажется, даже покраснел немного». «Хорошо», — кивнула я и направилась в обход оградки летней веранды, ко входу. Пока я ковыляла, Даня уже успел где-то добыть стул и организовал мне место за столом. Тут же появился официант и сунул мне под нос меню. Не то чтобы я была голодна, но чтобы заполнить паузу, начала листать меню. Остальные смотрели на меня молча и выжидающе, будто ожидая объяснений от своего лидера. А тот продолжал смотреть на меня с восторгом и улыбкой. «Ребята, это Скальди», — сказал он, когда я сделал заказ. «Она поедет с нами до Владивостока». Народ закивал, кто-то сказал очень приятно, а я опять покраснела. Давно не чувствовала себя так глупо, но и уйти почему-то не могла. Все снова заговорили, обсуждали детали будущей поездки то, кому как понравилась местная гостиница. Насколько я поняла, они остановились в маяке, и мотоциклистам не понравилось, что парковка там открытая, К тому же охрана вызывала серьезные опасения. Еще говорили о том, что можно посмотреть в Омске. На первый взгляд туристы туристами, но я почему-то была уверена, что они здесь не ради праздной цели. То, что их объединяло, имело какой-то более глубокий смысл. Я это печенкой чуяла. Я же посоветовала пройтись по набережной и зайти на улицу Чоконова-Лиханова. Заодно рассказал его историю. В общих чертах, конечно. Иван сильно заинтересовался и сказал, что обязательно почитает его основные труды. Вообще, он производил впечатление очень образованного и начитанного человека, хотя действительно оказался чиновником высшего ранга. Перед выходом из кафе я даже вызвалась проводить их, хотя чувствовала, что на сегодня пеших прогулок мне было достаточно. Ноги уже неприятно гудели, да после еды была неприятная тяжесть в животе. Скальди. Вам нужно решить дела с работой, мягко сказал Даня в ответ на мою идею. Вас не будет минимум неделю. Возьмите отпуск. Сейчас ведь лето вам не откажут, верно? Вот я растяпа, уши развесила, собралась в дорогу. Действительно, кто за меня работать будет? Впрочем, Даня прав. Нагрузка сейчас минимальна, оформить одним днем отпуск будет сложно, но вполне возможно, тем более, что у меня с кадровицами вполне хорошие отношения. «А где мы увидимся?» — спросил я до того, как уйти. «Приходи к маяку, я буду внизу, на набережной», — ответил он. «Можешь вещи с собой взять, на тебя будет забронирован номер, ведь ты уже в дороге с нами, это будет правильно». И я бегом побежал на работу. Девочки в кадрах, конечно, посмотрели на меня круглыми глазами, но вопросов задавать не стали, все сделали как полагается. Шеф тоже не возражал, тем более, что на следующий день сам планировал лететь в Москву на форум. Оформив документы, я забежала домой. Забрала кое-какие сбережения, ведь отпускные упадут на карту не раньше завтрашнего дня. А я по привычке держал часть денег в наличке. Удобно, так хоть не пустая поеду. В какой-то момент за сборами я вдруг остановился и посмотрел на себя в зеркале в прихожей. В голову вдруг пришла мысль, ну вот, немолодая уже тетка, а бегаю, как старшеклассница перед первым походом. И самое главное, непонятно к чему готовиться. На чем мы поедем? Поезд, самолет? Или меня отправят вместе с этими ребятами в косухах на мотоцикле? Впрочем, положа руку на сердце, я была вполне готова даже на мотоциклетное сиденья. Но тром чувствовала, шанс на такое приключение выпадает раз в жизни, Да, может, у меня физические кондиции уже не те, но душа-то, душа осталась прежней. Я не могу себя представить ворчащей бабкой, перетирающей косточки соседям по подъезду вечером на лавочке. Я бы согласилась, даже если бы точно знала, что это моя последняя поездка. Стряхнувшись от грустных мыслей, я продолжила сборы. Деньги, документы, вещи в небольшой чемоданчик на колесах. Вроде все, пора выходить. Я достал смартфон и вызвал такси. Вообще, я редко такими вещами пользуюсь. Глупо, когда такое удобное транспортное сообщение с работой. Автобус подкатывал практически прямо к моему дому, а до администрации от остановки вообще пару шагов. Но с чемоданом тащиться как-то совершенно не хотелось. До маяка добралась уже в сумерках. Когда такси уехал, я снова почувствовал себя до за глупо. Примчалась на всех парах с деньгами и открытыми отпускным к людям, которых совсем не знаю. Но откуда тогда это странное ощущение, что все правильно? Даня ждал меня внизу, в фойе. Увидев меня, он поднялся по своему обыкновению и улыбнулся широкой белозубой улыбкой. Я кивнула в ответ. Он помог мне заселиться в номер. Наверное, это одна из самых странных вещей, которые я делала в жизни. Ночевать в гостинице в родном городе. Но Дани был прав, это переселение дало ощущение дороги, и оно мне понравилось. Когда я закатил чемодан в номер, к моему удивлению, он не ушел, сказав что-нибудь вроде «увидимся за завтраком», он явно ждал чего-то. Я поставил чемодан возле кровати и вышел в коридор, хотел было спросить, есть ли у меня на вечер планы, но он опередил. «Ребята отдыхают, завтра большой перегон, у нас мало времени, и до Новосибирска надо добраться как можно раньше». «О чем мы поедем?» — решил спросить я. «Вам я бы предложил поехать на машине», — сказал он. «Нас будет четверо, Игорь за рулем. Он довольно хороший водитель». «Хорошо», — кивнул я, и уже было собралась вернуться в номер, но заметила, что Даня уходить не собирается. «Что-то еще?» — все-таки спросил я. «Да», — кивнул он. «Скальди, вы не обязаны, но мне бы очень хотелось, чтобы мы прогулялись вместе». Мне кажется, вам понравится то, что я хочу показать». «Конечно», – легкомысленно кивнул я, и снова подумал о своих несчастных ногах, которым и без того достал за сегодняшний день. Но хорошо хоть дневная жара спала. А вообще удивительное дело, чажесть в выкрах, которая отчетливо ощущалась, когда я поднималась в номер, словно куда-то исчезла. Чувствовал я себя просто на удивление хорошо. «Что ж, будем считать это знаком». Мы вышли из гостиницы и направились вверх по Лермонтову в сторону юбилейного моста. Дани сначала молчал, но потом слово за слово мы разговорились. «Как вам наш город?» – спросил я. «Обычно люди начинают кривиться при таком вопросе. Думают, как бы меня, как местную, не обидеть, но и соврать не слишком сильно». Но Даня ответил сразу и охотно. «Очень нравится. Это последнее место на нашем пути, где мы можем чувствовать себя спокойно». — Дальше будет тяжелее, — насторожился я. — Да, — кивнул Даня. — Нам будут мешать более активно, но здесь у них ничего не получится. Место такое, скромное, тихое, надежное сердце. Если понимаете, о чем я... — Думаю, понимаю, — кивнул я, улыбаясь. — То, что я вам покажу, больше никто из наших не увидит, — неожиданно сказал Даниил. — И обсуждать мы это не будем, хорошо? — Хорошо, как скажешь, — я пожал плечами. — давай мы на «ты» все-таки, а? Знаю, я не молода, но все-таки не совсем уже запшела. Хорошо, если вам так комфортнее. Он запнулся и поправился. То есть тебе? Хорошо, Скальди. Мы шли довольно быстро, но я не ощущал уже ни ставшей привычной одышки, ни тяжести в ногах. Это было приятно и удивительно. В груди появилось чувство радостного предвкушения. Я боялась спугнуть это состояние. «Возможно, вы самый важный участник нашей команды», — продолжал Даниил. «То есть пока что вы...» «Ты, то есть». «Все в порядке», — вставил я. «Со мной ты можешь говорить совершенно свободно». «Я знаю», — улыбнулся он. «Просто пока не очень понимаю, как. Просто ты, как бы так сказать, ты легенда. С остальными все более-менее понятно. Их вклад осязаем. Они ученые, политики, педагоги». Каждый сделает то, что нужно после нашей поездки, это будет просто и понятно. Новые материалы, двигатели, энергия, теории. с вами все гораздо сложнее. Почему же? — Улыбнулся я. Вы — писатель. В его голосе я отчетливо услышал эту большую букву «П» и не выдержал, прыснул. Что? Я задел вас? Тебя? А еще я музыкант и немного поэт, — ответил я, расправляя плечи. Потом снова рассмеялся. Да брось! «Ты ставишь меня в неудобное положение. Я простой сетевой автор из Омска. Даже в узких литературных кругах не то чтобы сильно известный, а ты говоришь так, будто я прям что-то эпохальное создала». «Лицом к лицу лица не увидать», — процитировал Даня. «Впечатляет», — ответил я, потом вздохнул и добавил. «Слушай, не хочу рисоваться, но ты точно и совершенно уверен, что я так, что нужна». «Если бы не был уверен, не предлагал бы показать то, что собираюсь показать», — ответил он. «А что это?» «За разговором мы дошли до моста и пересекли его, направляясь дальше по Ленина». «Скоро увиди. увидишь», — ответил Даниил с паузой перед окончанием. «Ну ладно. Просто пойми, я простая. Привыкла быть такой. Понимаешь, что сейчас со мной происходит что-то экстраординарное? Но, кажется, психологи это называют синдром самозванца. «Ты не единственный. И не самое известное, если тебе будет от этого легче. Но моделирование показало, что коренная смена восприятия началась именно с ваших работ. Как тех, что уже лежат в сети, так и еще не написанных. Вы умеете добираться до сердца, то есть ты. Извини, надо время привыкнуть. Просчитать это невозможно. Пробовали и так, и сяк, не работает. А у тебя получилось. Я молчала в некоторой растерянности а мы продолжали идти вперед. «Понимаешь, если бы не защитная реакция, которая позволила мне сделать то, что я делаю, все было бы очень плохо. Все уже начинается, да и ты сама чувствуешь, это верно?» Я кивнула, да, я понимала. «Людям нужен стержень, ощущение будущего. Только тогда оно может стать реальностью. В наше время это не удается почти никому. Куда мы идем?» спросил я. Кажется, где-то здесь находится вход в подземелье, который успели вырыть, когда тут собирались строить метро. а, -а, -а ответил я, — «да, только надо еще топать». Я запнулась. В другое время это расстояние для меня могло бы стать непреодолимым, по крайней мере, пешком. А тут мне хотелось идти вперед, хотелось гулять. «У нас еще впереди вся ночь», — ответил Даниил. А у меня сердце шевельнулось, что-то давно подзабытое. «И это что-то придало мне новых сил». «Да хоть до утра», — ответил я. «Самое важное и самое ценное в человеке — это его воображение», — продолжал Дани. «Возможность создать что-то принципиально новое и веру в бесконечный горизонт. Все остальное — дело науки и техники». «Согласно», — кивнул я. «А самое страшное — это заставить человека поверить в тупик, создать с помощью его собственного воображения стены, за рамки которых он выйти не может». Мне кажется, это делать сознательно уже многие годы, заметил я. Так проще управлять, верно? Хотя я не политик, но многие это чувствуют. Ты не политик, но знаешь, как разбивать такие стены. Ограждение вокруг заброшенной стройплощадки, не в метро, снесли. Теперь тут было что-то вроде парковой зоны. Часть тоннелей приспособили под пешеходные переходы. Нам сюда, сказал Даня, когда мы уже начали спускаться по лестнице вниз. Странно, я раньше не замечал небольшого коридора, который уходил строго перпендикулярно основному тоннелю. Тут было светло и чисто. Горели под потолком светодиодные лампы, кажется, стены недавно покрасили, а пол был похож на мраморный. Я мысленно присвистнула. Вот сюда теперь, мой спутник указал на поворот коридора. У меня на мгновение резко закружилась голова, я встала, схватившись за стену. Сердце сжалось при мысли, что сейчас вернется привычная дышка. Но прошла пару секунд, и отличное самочувствие вернулось. «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Даня. «При первом переходе могут быть неприятные ощущения, не пугайся». «Да», — ответил я, — «да, все отлично». Небольшая мраморная лестница. Мы поднялись по ней и оказались посреди огромного мегаполиса. Вокруг небольшого скверика со старыми деревьями, где мы гуляли, высились сверкающие стеклом и ночной подсветкой небоскребы самых причудливых форм. В воздухе с гудением сновали транспортные капсулы, а над головой двигались целые созвездия живых огней.